Глава 18. «Вставай, развратница, нельзя у на минуту оставить, как сразу же толпа мужиков намазауно им тут. Василий, не шипи, отмахнулась я от топчущегося по мне кота, Тяжеленького, между прочим. Сам меня бросил, а еще возмущаешься. Кто? Я? Заорал кот мне в лицо. Да, я всю ночь бдил, под кроватью. Он тяжело спрыгнул на пол и обиженно отвернувшись к окну, начал вылизываться. Этокий гордый, оскорбленный, но не сломленный герой. Это ему так казалось. Я же видела перед собой упитанную пушистую вредину, которую так и хотелось затискать. А я давно научилась потакать себе в желаниях, особенно по утрам. Поэтому быстро скатилась с кровати, подхватила котика на руки и запустила пальцы в густую шерсть. Василий сначала шипел, махал нервно хвостом и пытался вырваться, но когти не выпускал. А значит, можно ни в чем себе не отказывать. Ты моя радость, ты мой пушистик, ворковала я, наглаживая кошака. Ты же моя утепусечка и самый главный мужчина моей жизни. И краваути, тут же добавил кот и сменил гнев на милость, обвиснув в моих руках, с видом обреченной сосиски. Мол, так и быть, гладь уже. И поузека не забудь. Я плюхнулась на кровать. Василий тут же растянулся рядом, подставляя под ласку живот и замурчал. "Где ты был? Что видел?" спросила, когда сеанс утренней релаксации закончился одновременно со сработавшим будильником. "Ну и глупоэт ты у меня. Неужели не догадалась?" На глупую решила не обижаться. Куда мне двуногому низшему существу, созданному ублажать котиков до его ума и изворотливости? Но зная Василия, У меня несколько вариантов, и даже допускаю, что ты использовал их все: слежка за Богданом пакости сотрудникам замка и поиск артефакта. «Не Небезнадёжно, добродушно промурлыкал Василий, забыв добавить протяжную у. Я с самого начала подозревала, что кот может разговаривать нормально, но ему нравится придавать своей человеческой речи кошачий прононс. Богдан сильный, почти как твой горгул, а ещё он постоянно кому-то звонил по амулету связи. И этот кто, та женщина. Он довольно прищурился, мур борморля: "Люмор". Неприятно кольнуло сердце, а я ведь думала, что забыла первую любовь. Но, как оказалось, что-то в душе ещё трепетало, вызывая ревность. Хм. Где-то читала, что первая любовь не проходит никогда. Пафосно изрекла я и потянулась. Пора собираться завтракать и работать. "Кака, такая любовь!" голосом бабы Нюры возразил Василий проклял он тебя, как есть проклял. Слегонца так, чтобы не заметил никто. Да ну, глупости какие. Я же не страдаю по нему, в ноги не падаю, в рот не смотрю. Так, слегонца только восторгаюсь. Передразнила я кота и, не удержавшись, провела рукой по светлому животику. Мягонький, тёпленький. Вот же котик, не оторваться. А вот сейчас и проуверим. Василий спрыгнул на пол и шустро нырнул под кровать. Я же сделала пару наклонов, покрутила шеи и направилась в ванную комнату. На ходу погладила по каменным головам маленьких стражей. Спасибо, шепнула с благодарностью. Когда вернулась в комнату, кровать была застелена, на столике дымилась ароматным паром чашка с кофе, рядом стояла тарелочка с двумя внушительными бутербродами: один с сыром, второй с толстыми кольцами колбасы. Такие мужские основательные бутерброды. Дом решил, что тебе нужно хорошенько подкрепиться. Прочавкал Василий, вгрызаясь белоснежными колыками в кусок говядины. «Сейчас поедим, и я тебе такое покажу". Следующие пятнадцать минут в комнате слышалось лишь чавканье Василия и мои счастливые вздохи. Не знаю, как у дома Егора получалось так варить кофе, но это было настолько божественно, что я даже смирилась с утром и предстоящей нудной работой. И что ты мне хотел показать? спросила, когда мы закончили завтракать, а часы показывали половину девятого. Вот, гордо возвестил Василий и положил у моих ног тряпичную мышку, которую вытащил из-под кровати. Я посмотрела на мышку, потом на довольного кота, опять на мышку, на кота. И ты нашёл историческую игрушку? Дурында, завопил Василий и тут же вкратчиво предложил: "Потрогай её". Я потыкала мышку кончиком туфли, готовая в любой момент отскочить в сторону. Игрушка не проявила враждебности, поэтому я наклонилась и осторожно подняла ее за ниточный хвостик. По руке прокатилась горячая волна, а потом мышка окуталась туманом и на моих глазах превратилась в красивый овальный кулон с рубиновым камнем. "Это дань справедливости", гордо заявил Василий, запрыгивая на стол, чтобы видеть мое ошалевшее лицо. Я его нашел!» Такар стал человеком, потому что, потому что я с этой штучкой под кроватью лежал. Довольный произведенным эффектом промурлыкал Василий. Я же твой фамильяр, я твои эмоции чувствую. Тебе так хотелось целоваться, что оно и сработало. А мне совсем не хотелось, чтобы вы целовались. Вот оно и перестало работать, закончил он назидательным тоном. Сказали же, что взять может только ведьма. Я повесила кулон на свою цепочку и спрятала под рубашку. И где ты его нашёл? Он сам мне под лапы выпал, когда я в лаборатории за паучком на стену прыгнул. Странно это всё. «Соскучился по силе. Сознанием дела произнёс Василий и одним длинным прыжком перемахнул на кровать. никому не показывай, что-то мне не нравится всё это. Мне тоже, мой пушистый друг. Мне тоже. И не забудь проверить на инквизиторе. Догнала меня уже на пороге. Проверить на инквизиторе получилось очень быстро. Богдан ждал меня за дверью. Доброе утро, Анна, улыбнулся он, глядя мимо меня. Ты обдумала мое предложение? Я не готова оставаться в этом мире, Богдан. Мы пошли рядом в сторону лестницы, которая вдруг появилась в конце коридора. «Да и кем я буду числиться в вашей организации? Ведьма, подай, принеси, сделай. В чем будут состоять мои обязанности? Снимать проклятие с тех, на кого укажет инквизиция, независимо от моих личных симпатий и убеждений. Ты ведь понимаешь, для меня это неприемлемо. Через несколько дней я вернусь домой и буду вспоминать про этот мир, как вспоминаю поездку в Африку. Это было экзотическое путешествие, новый опыт, новые впечатления, но повторить его я не хочу. А как же брак с лордом Арсийским? Ты ведь его невеста, иронично поинтересовался Богдан. Пф, можно подумать, ты в это поверил герцог тёмный властелин аристократ в чёрт знает каком поколении наследник трона и пришла из другого мира разведёнка не обладающая ни навыками ни знаниями не разочаровывая меня богдан я была лучшего мнения о твоих умственных способностях эта фраза инквизитору явно не понравилась совсем не понравилась я наблюдала за ним поэтому заметила как слегка дрогнули в недовольной гримасе уголки его губ значит у меня есть шанс проворковал мужчина и взял меня за руку. Я с интересом прислушалась к себе. Ничего. Ни томления в груди, ни мурашек по коже, ни сердечного трепета, ни желания ответить на легкое поглаживание кисти счастливым вздохом. Богдан больше не волновал мое сердечко. Было и прошло. Вообще непонятно, что мне в нем так нравилось 10 лет назад. Пожалуй, только загадочность и необычность. Шанс на что Поинтересовалась я кокетливо и похлопала ресницами. На отношения!» таким же воркующим голосом продолжил Богдан. Ты делаешь мне предложение? Зовёшь замуж? Я тоже подлила в голос сиропного восторга. Богдан замешкался лишь на мгновение. Я не исключаю такой возможности, продолжая наглаживать мою руку, обтекаемо ответил он. «Ага, ага, а я мать Тереза. А что скажет твоя невеста? Или ты представишь меня ей как спецзадание? Я била наугад, но, судя по промелькнувшему на лице мужчины разочарованию, который он даже не стал скрывать, попала в точку. Я усмехнулась и всё же выдернула руку из захвата. К счастью, меня никто не удерживал. Ты слишком осведомлена. Это случайно. Не стала я вдаваться в подробности. Скажи, что нужно тебе лично? Твоя слепота тоже результат проклятия? Хочешь снять? Нет. Слепота это плата за силу. Я пошёл на ритуал добровольно. Ты не понимаешь, потому что для тебя этот мир как очередное приключение. Но поверь, артефакт такой силы, как Длань, не должен находиться в руках необученной, легко управляемой ведьмы. У ведьмы, которая даже близко не представляет, какая сила сокрыта в ее наследстве. Могла бы с тобой поспорить, но не буду. Ты ведь его уже нашла, не спросил, а констатировал он. Иначе гламурия продолжила бы действовать и дальше. Нет. Нет, не нашла, или нет, не продолжила. Она на меня и так не действовала. Просто ты мне нравился, но не настолько, чтобы я бросилась в твои объятия, сказала я честно. Ну, может, провела бы с тобой одну ночь, чтобы закрыть гештальт и проверить, кхм, насколько ты хорош, но не более. А артефакт. Даю разрешение на его поиски. Ищи, пожала плечами. У меня сейчас просто нет на это времени. Отчёт тёмному властелину, Бал Нотариус. Это официальное разрешение. Да, кроме лаборатории и моей библиотеки, можешь ходить везде. А, а туда сходим вместе. Анна, тебе говорили, что ты стерва. Я, главбух, Богдан, а это намного хуже. Вопреки планам, в кабинете я не задержалась, прихватила пару папок ноут и отправилась в личную библиотеку, умело избежав встречи с обитателями замка. Мне катастрофически не хватало информации, а коль Васька в настоящее время был недоступен. Приходилось использовать мой личный средневековый гугл, гримуар прабабки. Заодно отсканировала на телефон первые 20 страниц, тех, что относились к истории моей семьи. Всего три поколения, не считая меня, и только одно поколение прославило род. Именно благодаря прабабке, той самой, которой был подарен замок, она знали и помнили. Ее дочь отказалась от дара, предпочтя спокойную жизнь в борьбе, а ее внук ничего не успел сделать. И вот теперь наследство в руках необученной ведьмы, которой оно совершенно не нужно. Может продать замок со всем имуществом. Я погладила кулон-артефакт. Чистолюбивая ведьма сможет вдохнуть жизнь в это место. На мои слова гримуар отреагировал молчанием, но я ощущала обиду, струящуюся от пожелтевших страниц, словно ведьмовской справочник говорил ворчливым старческим голосом: "Мол, ты даже не попробовала, а уже сдалась. Считаешь, оно мне надо? Что вообще делают ведьмы?" кроме приворотов, сглазов и прочих гадостей. Книга мелко задрожала от негодования, а потом открылся чистый лист, и на нем, как в ускоренном кино, стали появляться слова. Ведьма ближе всех магов к природе. Ей доступны целительство, защита, покровительство младшим расам и, конечно, проклятие, благословение, порчи, сглазы и их снятие. А дальше открылся раздел "Ворожба для чайников", и я, оценив юмор вредной княжули, углубилась в чтение. Это было познавательно очень и не стану скрывать мне захотелось попробовать я бы наверное и спать тут осталась но дверь распахнулась и на пороге появился хмурый арс прибыл Стряпчий и гости как ты вошёл ведь замковый уверял что никто не может войти в эту библиотеку это всё что тебя волнует в данный момент холодно буркнул недовольный чем-то горгул я ведь говорил что для меня в замке нет закрытых мест чтобы там не думал твой дух хранитель И Если я куда-то не вхожу, это означает лишь то, что я признаю право собственности истинной владелицы замка. Ясно. Я прошла в услужливо придержанную дверь. И чего ты тогда такой злой? Тебе кажется, никогда не страдала отсутствием эмпатии, поэтому про себя хмыкнула, но решила не забивать голову такой ерундой, как чужое плохое настроение. У меня впереди занимательный квест: получи наследство и останься независимой. Стряпчий оказался невысоким бородатым мужичком в сером костюме, широкоплечий, коренастый, приземистый, весь такой надёжный и основательный. Тонкая папочка в его руках казалась игрушечной. И голос у него был под стать облику, громкий, раскатистый, басовитый. А вот законники от инквизиции и т дома подтолкнули меня к мысли, от чего же у горгула так испортилось настроение. От инквизиции была дама лет сорока, халёная, красивая, уверенная, ведьма. Не могу сказать, откуда я это знала, но знала и всё. Чувствовала интуитивно. Она окинула меня внимательным взглядом, задержав его на серебряных серьёзках, самых обычных гвоздиках в виде паучков, купленных по случаю на какой-то хэллоуинской распродаже, после чего выражение её глаз приобрело лёгкую снисходительность. Не сработаемся, поняла я. А вот агентство представлял никто иной, как Марк Мрак. В чёрном строгом костюме, халёный и красивый, Инкуб излучал уверенность и доброжелательность. Он поцеловал мне руку и тихо проговорил. Владыка поставил нам условие не более одного представителя тролл-дома одновременно. Поэтому Васька прибудет завтра, чтобы подготовить замок к балу. А сегодня я твой адвокат и советник. Ничего не подписывай без моего разрешения. Есть то, что я должен знать. Меня вербует инквизиция. Марк очень плотоядно и соблазнительно улыбнулся представительнице этой самой инквизиции. И от его многообещающей улыбки женщина пошатнулась и облизнула губы. Инкуб довольно мне подмигнул. Хорош, чертяка, но опасен, как сотня ярких, элегантных и смертоносных гадюк. Я уже открыла рот, чтобы задать несколько вопросов, но в этот момент в кабинет вошел Динн в сопровождении Богдана и, стряпчи не дожидаясь, пока мы рассядимся вокруг овального стола, вскрыл конверт с завещанием.